280-е. Матерь Агни-йоги. Сочетание противоположностей. Искусство Архата и задача ученика. Как сочетать, примирить и уравновесить малое, ограниченное, невеселое и сумеречное настоящее с огненным великолепием будущего? И найти путь срединный? Вот вопрос, который необходимо ему разрешить практически. Жизненно. Именно надо найти путь равновесия. Погрузиться в земное нельзя. Затеть в сияющие сферы и в них пребывать невозможно, ибо земной земле. Но узкую тропу, ведущую в жизнь, найти все же необходимо. Учение жизни дается тому, чей дух проснулся и чье понимание открыто к признанию обоих миров и Учителя Света. Это уже обеспечивает и нахождение тропы жизни, и по ней продвижение. Ищущий находит, стучащему отворяют, и устремившийся достигает того, к чему пламенно устремился.